Эту трагедию «Смерть Христа» символизирует следующий хоровой эпизод «Круки фиксус распятый», самый близкий по духу музыки страстей. Высшего напряжения достигают мотивы горя и в голосах хора и в оркестре. Басы оркестра больше десяти раз повторяют один и тот же четырехтактный оборот мелодии. По словам историка музыки Ливановой, здесь выступает трагическая, но вместе с тем сдержанная, скованная скорбь даже какое-то оцепенение скорби, но лишенное мрачности. Лишенная мрачности снова объявляет себя философской позицией Баха-композитора. Он не допускает увода человека в бездну мрака. В музыке его всегда парит надежда на радостный исход даже самые тяжкие минуты этой же музыкой выражаемого страдания. Третий эпизод кульминационных хоров «Этресурексит» и «Воскрес» Начальными же фразами радости вырывает нас из глубины скорби. Победный хор могучей силы, сравнимый с хором «Глория», провозглашает победу над силами зла и оркестр. Хорули, оркестру ли отдать предпочтение в этом эпизоде? Ария баса, сопровождаемая двумя гобоями, ясно чистыми цветами звуковых красок, рисует благословенную природу. Свежий, как роса, назвал эту арию Швейцер. За арией следует грандиозный хоровой эпизод Конфетеор. Исповедую Могучее движение голосов фуги, в отличие от других хоровых номеров мессы в конфитеор, прерывается спокойно проводимыми интермедиями иной фактуры, что делает ощутимее многоплановую структуру содержательнейшего хора. Нет нарастающего напряжения, трагедия позади, здесь господствует объективная лирика Баха. И заключают этот хор фанфары, которые потоками света как бы окончательно заслоняют пережитые страдания. Остальные три части Мессы содержат лишь пять номеров. Триумфально-праздничный хор Санктус Свят, мажорные вершины Мессы, предельно яркое выражение радости хорам и оркестрам. В полную силу звучат «Духовые» и «Дробь Литавр». Хор «Ассанна» заключает развитие темы прославления. С высот одухотворенного восторга перед неохватным миром прекрасного, Бах, не отходя от канонического текста, возвращает нас вглубь человеческого сердца. Бах — и поэт жизни Земли. Он вводит в мессу арию тенора в сопровождении скрипки органа, После этой лирической вставки сурово гремит хор, повторяющий с оркестром Асану. И последняя часть самой глубокой арии Мессы — Агнус Дей, Агнец Божий. Ария Альта со скрипками и с поддерживающими их басовыми инструментами по поэтичности своей может быть сравнима со знаменитой Арией Альта из страстей по Матфею. В ней слышатся отзвуки трагедии, но захватывает нас власть духовной красоты. Именно эта ария чаще всего исполняется в концертах как самостоятельное лирическое произведение, заключительный хор «Дона, Нобис, Пакем» «Дай нам мир». Повторение одной из хоровых фуг второй части мессы «Грациас», но с другими словами. Таким образом, и два номера заключительной части произведения снова выделяют его драматическую основу. Мотивы жалобы, мольбы, жертвенности звучат в арии альта и победные громозвучные мотивы света, радости в финальном хоре. Слушая Месу Баха, мы держим в руках программу с указанием частей ее, а то и с кратким пояснением всех номеров произведения. Музыковеды помогают проследить чередование драматических и лирических эпизодов, смену разных музыкальных структур. Но и с такой помощью не хватает усилий с первого знакомства с Мессой охватить ее величие слухом, чувством и умом.